Глава пятидесятая Хант уже отъехал от города, когда позвонил Кросс. Он ответил после второго гудка. «Что у вас?» Мгновение тишины, потрескивание, потом голос. «Вам бы стоило сюда приехать». Снова пауза, неразборчивые голоса на заднем плане. «Так что там?» — спросил Хант. «Вынули первое тело. Не Алису». Хант ощутил внутри себя расширяющуюся темноту. Не Алису. Тогда ее отец вздох. Отец Джонни. Хант свернул на обочину. Колеса соскочили с дорожного полотна и мир накренился. Уверены? Кросс промолчал. Хант снова услышал голоса, приглушенные крики, голос самого Кросса. «Никаких репортеров! Никаких репортеров! Уведите его отсюда! Живее! Уведите!» «Кросс!» «Слышали?» — спросил тот. «Да. Вам бы приехать». Хант посмотрел на уходящую вдаль узкую дорогу. Воздух колыхался и плыл. Какой-то старенький, видавший виды грузовичок повернул на шоссе. Нижняя его часть растворилась в жарком мареве, и какое-то время казалось, что он стоит на месте. Детектив Хант, никого не подпускайте, я уже еду. Он вывернул на дорогу и резко крутанул руль. Услышанное не могло быть правдой. Спенсер Мэрримон мертв. Муж Кэтрин мертв. Хант прищурился от бьющего в глаза солнца. И все, что не имело смысла, внезапно его обрело. Он понял и почувствовал, как поднимается к горлу жалость, печаль и уверенность. За спиной у него асфальт сливался с металлом и серебристой дымкой, в которой как будто плыл далекий грузовик.